И первым рельсом прорабившимся сквозь материки. Эр поездов еще не ушла. В треском вагоне на верхней полке лежал Сашка и Вадим. в глазах потолок. Внизу два щетинистых мужика в комбинезонах, растёрнутых на жилистых шеях, неторопливо копались в дрожном хозяйстве. Один весь в мускулах, как водолаз в глубоководном скафандре, поставил на стол водку. Две зелёные эмулированные кружки, сказал Задров, поросший рыжей щетиной лицо. «Попутчик, став третью кружку. Кружка-то есть. Нет, сказал Сашка. «Все равно, Слась, будешь пить из моей, просипел крепкий мужик. Не надо, сказал Сашка. Не ломай компанию, Слась, из уважения. Сашка спрыгнул с полки. «Доконечный путь держишь до моря? спросил рыжебородый, зажав в ладони кружку. Сашка кивнул. Рыжебородый неторопливо высосал водку. Есть сердяной флот, вот, зарабатывает, он вздохнул. Можно в порт, Ну, терпимо, налить. А если просто на море, матросам. Да, пустое перемещение по воде. Рыжебородый перевернул бутылку вверх дном пощелкал ногтем по стеклянному боку. "Почему пьем?» — сказал второй верткий мужик, который маялся с кружкой в одной руке, хлебной корочкой в другой. Договор подписал, а получил. А а зачем? Малинка бабе оставить, билет до места купить и получить отвращение к лодке. Ты по договору? Нет, сказал Сашка. По несчастному случаю. Да, тем более выпей, выпей, утвердил рыжебород. Сашка подумал и выпил. Рыжебород пододвинул ему сало, хлеб, ножик. Если в вагоне выпил, теперь всю жизнь будешь ездить, сказал второй мужик и выцедил свою долю. «Неплохой вариант. Будешь ездить и неизвестно чего искать, а земля, между прочим, везде одинаковая. Везде у людей две ноги, везде лес кверху растет. А помрешь, то везде вниз похоронят, засмеялся рыжебородый. Вознесения не будет, хмуро усмехнулся Сашка. Нет, не будет нам вознесения. Это ты верно, попотчик. О-хо! За что возносить то За гнев, который валил, или за деньги, которые пропил, нету причины, чтобы вознестись. Даленький фараон. Как так не решился спросил Рыжовы Не могу, сказал Сашка. Не могу. Жалко, вздохнул Рыжовы «Я к тебе пригляделся, ты бы нам подошел. Втроём-то, а? Две сотни в месяц одну на еду, другую на книжку. Не могу спешить надо. Дурак. Глупо, Федя, не это За 4 месяца как раз на билеть скопишь и лети на свою калыму как крупный начальник попробуй в море, на судне северной трассы. Тогда будь здоров. К старушке зайди. Она все понимает. А врачам не верь, они ничего не знают. А может, решишься? Не могу, Федор, не уговаривай. Ну, еще встретимся. Режь бородой, пожалуйста, Ашке руку. Резь и весь узкая, сказал Вёрт. Сашка постоял, посмотрел, как уходят мужики-дебетчики, их затерялись в толпе. Деревянная ночь висела над городом. Сашка тащился с чемоданчиком в руке. Улочка была деревянной, извилистой, деревенской, где-то глухо брехали собаки. Сашка подошел к одной калитке, постучал в освещенное окно. На крыльцо вышла женщина. Дом 19, спросил Саша. "19 дальше", пивучий произнесла женщина. "А кого ищешь?" "Дареньки Никифоровна». Считает моего дома четвёртый." "А ты кто ей?" человек сказал Сашка. Женщина вышла из калитки и долго смотрела ему вслед, пока не убедилась, что Сашка свернул правильно. Окошко светилось. Сашка постучал. "Ты чего хулиган, дверь ломаешь?" тонко спросили за дверью. «Дарья Фёронова", позвал Сашка. А меня, знаешь, спросили за дверью. В поезде сказали попутчики: "Какие борода у одного рыжего Федор Игнатич? Сколько выпил?" "Не пьющий". Дыхни "В скважину». Сашка изо всей силы бехнул за мощную скважину. "Вроде правда не пьющий", изумленно сказали за дверью. Далее Никифоровна, оказалась крохотной старушкой в огромных валенках и огромном пуховом платке. Но ну, с валенки да платок. Она прибавила свет в лампе и сказала Варсеева: "Я всё не то думала, пьяный? мужики, которые лес валят, в городе пьют, ругаешь, шугаешь, потом деньги от имени, чтобы семья взвёз. Только это хлопот".